Сержант Колон знал, что переживает один из самых опасных моментов своей карьеры. Но деваться было некуда, выбора не оставалось. «Эээ, если я добавлю это «Б» к этому «Г», а потом в середину вставлю «Е», пробормотал он, обильно обливаясь потом. то у меня останется «У», а, -а все вместе получится «Бегу». Э -э и тогда я добираюсь до... Э -э как называются эти синие квадратики, Лео? «Число очков за данную букву утраивается», услужливо подсказал Леонард Чеботанский. «Отлично, сержант», похвалил лорд-ветинари. «Так ты, пожалуй, всех нас обставишь». Э, да, да, пожалуй, сэр, пискнул сержант колон. Однако я обнаружил, что ты дал мне возможность воспользоваться моими ХВА, а также Т а и продолжал Патриций. И я попадаю на квадратик, число очков за слово утраивается, вследствие чего я, насколько понимаю, выхожу в победители. Сержант Колон облегченно обмяк. «Превосходная игра, Леонард!» Заметил Витинари. «Как ты сказал, она называется?» «Я называю ее «Игра в составление слов из перемешанных букв, сэр!» «А, ну да, разумеется, хорошее название!» «Ха, а я заработал всего три очка!» Пробормотал Шнобби. По-моему, я составлял отличные слова. Ума не приложу, что в них было плохого и почему ты, сержант, отказался их засчитывать. Уверен, господа мне интересно, что это были за слова, сурово отрезал колон. А на том коротком слове, состоящем из сплошь редких букв, я мог бы вас всех обогнать. Леонард оторвал взгляд от доски. Странно, мы словно бы остановились. Он открыл люк. Внутрь полился влажный ночной воздух, принося с собой звуки голосов, отражающихся от поверхности моря и несколько искаженных. «Типичная языческо-клачская речь!» буркнул Колон. «Интересно, о чем они болтают?» «Какой племянник верблюда перерезал снасти?» Не отрываясь от буковок, перевел лорд Ветинари. «И не только канаты...» «Вы взгляните на парус! Эй, вы там, быстро сюда! Помогите!» «Не знал, что вы знаете, Клальский, сэр!» «Не знаю ни слова! Но вы же...» «Нет!» – спокойно возразил ветинари. А, -а, а Ну да!» «Где мы находимся, Леонард?» «Мои звездные карты несколько устарели, но если вы подождете до рассвета, то я изобрел прибор для определения местоположения по Солнцу, а также вполне удовлетворительные по точности часы». «Где мы сейчас находимся, Леонард?» хм, «Вероятно, посреди Круглого моря». «Прямо посредине?» Ну, во всяком случае, неподалеку Знаете, если мне удастся измерить скорость ветра Примерно в районе Лешпа О, да, а еще... Отлично, воспользуемся же прикрытием ночи Отцепляй нас от этого явно поврежденного корабля И уже утром мы должны быть на месте Всем остальным тем временем предлагаю воспользоваться возможностью немножко поспать Сержанту колонну выспаться так и не удалось. Частично из-за доносящихся с носа лодки грохота и пилища сверлящих звуков. Частично по причине беспрестанно капающей на голову воды. Но главным образом из-за мыслей. За короткий срок столько всего случилось, и теперь он пытался связать все воедино. Несколько раз просыпаясь, он видел Патриция. Тот сидел, склонившись над чертежами Леонардо. Призрачный силуэт в неверном мерцании свечки. И читал, и что-то записывал. Ну и компания. Один его спутник наводит ужас даже на гильдию убийц. Другой готов провести всю ночь за изобретением будильника, который должен разбудить его грядущим утром. А третий ни разу в жизни не менял нижнее белье. И кругом моря. Он решил попробовать более оптимистичный подход. Первонаперво, за что он ненавидит лодки? За то, что они тонут, правильно? А это с самого начала устроено так, чтобы сразу утонуть. И не надо смотреть на волны, как они поднимаются и опускаются, поднимаются и опускаются, потому что они уже у тебя над головой. Вполне логично, только почему-то не успокаивает. Однажды, проснувшись в очередной раз, он услышал доносящиеся с противоположного конца лодки неясные голоса. «Я не вполне понимаю вас, милорд. Почему именно они?» «Они делают, что прикажут. Верят последней услышанной фразе. Они недостаточно умны, чтобы задавать вопросы и настолько не отягощены интеллектом, что их верность колебима. «Пожалуй, да, вы правы, милорд. Такие люди – большая ценность, поверь мне!» Перевернувшись на другой бок, сержант Колонн улегся поудобнее. «Здорово, что я ни чуточки не похож на этих бедолаг!» Была его последняя мысль перед тем, как он плавно соскользнул в сон. «Я человек с особыми качествами!»